Глава восьмая Хлипкая дверь содрогалась от мощных ударов. Змей Добрыныч спрятался за печку. Бабушка Просковьюшка вооружилась ухватом и подошла к двери. — Кто там балует? Открывай! — А ну! Прекрати двери вышибать! — Бабуля, ты что ли? Я-то бабуля, а ты кто такой? Бабуля, это же я, Мишка! Мишенька! Бабушка Просковьюшка ахнула и кинулась открывать. Чефу ты, напасть какая! Дверь заклинила! Сейчас мы ее подымем! Дверь поднялась. Бабушка Просковьюшка выдернула из скоб засов и отворила дверь. Тип в камуфляже кинулся обниматься. «Бабуля!» Потом он повернулся к Егорке и протянул руку. «Ну, здорово, братка!» Егорка переводил взгляд с Типа на бабушку и обратно. «Мишенька, а мы тебя через неделю ждали. Это же твой брат двоюродный!» «Как брат?» «Тетки твоей сын!» «У твоего отца...» Сестры Галина, Полина и Устина. А у Галины дети Тима и Тома. Устинины дочки Лида и Люда. А у Полины хлопцы Миша и Гриша. А почему я его не видел никогда? Да видел ты меня! Видел! Только ты маленький совсем был. А я в другом городе, в институте учился. А потом в армии служил. А, -а, а. Все неожиданное Егорка всегда воспринимал настороженно, хотя он и слышал о папином племяннике Мише. Мальчик снова покосился на новоявленного родственника. А разве из армии в такой форме возвращаются? У тебя вон даже погон нет. Ох, и недоверчивая ты личность. Ты что же хочешь, чтобы я по лесу в парадке ходил? Замарается не ототрешь, а это мой старый гражданский камуфляж. Гражданский камуфляж? Гражданский в смысле не армейский. А что камуфляж? Так при моей работе это самая удобная одежда. А что за работа? Лесник. С понедельника заступаю в наше лесничество. И что? Этому в институте учат? А как же? В лесотехническом. В институте Егорка часто бывал с бабушкой-профессором, но представить улыбчивого Мишеньку в камуфляже за партой не мог. Бабушка-просковьюшка вытирала слезы морщинистой рукой. Михаил достал из кармана белоснежный платок и протянул его старушке. Бабуль, ты чего плачешь? От счастья, Мишенька! От счастья! Кто там? Бабушка Просковьюшка потянула Мишу за рукав и спросила. Мишенька, а ты давно приехал? Утром. И сразу в лес? Ой, бабуля, я так по нему скучал. Нигде больше такого леса нет, как дома. Наш лес особенный. А ты в нашем особенном лесу ничего особенного... Сегодня не встречал? Ты тоже заметил? На развилке череша и порози, костровище, а в лесу полно меток. Кто-то вешки ставил. Веточки надломил, стрелки на коре процарапал, и фантики валяются, обертки. Это чужак. Нашим-то жалко свой лес портит. Мишенька, а замок и петли маслом не ты смазывал. Какой замок? Значит, не ты. Пойдем покажу. Мишенька мгновенно переменился. Из добродушного, заботливого внука превратился в лесника, наткнувшегося на чужие следы в своем лесу. Смеющиеся серые глаза сузились в щелочке. Изучив замок и петли, Михаил сделал выводы, которые ему не понравились. Прячется кто-то в нашем лесу. А зачем, не знаю. Может, браконьер? — Вряд ли. Сети вроде нигде не прикопаны. А если бы он стрелял, в деревне бы услышали. — Тогда кто? — Это точно чужак. Деревенские в деда Гордееву избушку ни за что не полезут. — Мишенька, а может, это свои? В нашей-то семье все знают, что привидения никакого нет. Может, Гриша? — Бабуля, Гришка в плавании уже четыре месяца. — А замочек смазали явно на днях. Я сегодня, как приехал, первым делом мамке подарки отдал, а вторым обзвонил всех, пригласил мое возвращение отпраздновать. Литка с Людкой экзамены на врачей сдают, и тетка Устья с дядей Колей поехали в город их поддержать, Тимка с Томкой в лагере вожатыми, тетя Галина там начальник смены, а Константин Петрович физкультуру ведет. Это я знаю. Вот и получается, что ничего не получается. Из-за печки выскользнул Змей Добрыныч и откашлялся. — Я, конечно, извиняюсь, однако, ежели вы интересуетесь, кто по лес то мы его видали. — Я ничего не знаю. — Не отрицай. Мы все его видали. — Не видал. — Мы вашего лазутчика видали. — безинтересный мужичонка. — Пустой. «В каком смысле? Пустой!» «Не сидела с тебе за печкой!» «Обязательно надо было выступить!» А Мне уже словечко нельзя вставить!» Лесник Михаил снова превратился в Мишеньку. Глаза его стали, как два серебряных блюдца, а рот открылся и безуспешно пытался что-то сказать – Наконец он выдавил. Бабуля, это что? Это кто? А, найденыш змеиный. В лесу на него набрели. А что он там делал? Под кустом сидел. Он крыло повредил. Змей Добрыныч вышел на середину комнаты. Несколько раз повернулся, чтобы Мишенька мог его как следует рассмотреть, и сел. Правая голова оскорбленно заявила «Кали вам без надобности, то и не буду рассказывать» «Расскажи!», Расскажи. Правая голова выжидала, надеясь, что ее поуговаривают Наконец, средняя не выдержала «Да чего рассказывать? Бродил нехороший человечешка» «Почему нехороший?» «Жадный, на подлость готовый» «Клад он ищет!» Клад? «Клад? Откуда знаешь?» Правая голова надменно глянула и отвернулась. Левая виновато потупилась, а средняя сказала. «Я какой-никакой, а змей! Сокровища за семь верст чую! И клады, и жилы золотоносные, и залежи камушков самоцветных! И в людях, между прочим, понимаю! Гляну, и сразу ясно, что за человек!» да ну а я что за человек ты добрый честный в беде не бросишь я тебя три дня ждал как ждал сидел и ждал когда появится человек которому открыться можно так ведь люди ходят как они тебя не увидели как же меня приметить коли я того не желаю я им глаза застил Они мимо и проходили, меня не видели. Полный обман зрения? Когда полный, когда худой. Значит, тебя никто не видит. По что не видит? Видит. Только ма, я и <coughs> разный бываю. Когда кустом прикинусь, когда птахой. Как это? Змея ноч Хитро посмотрел на Егорку и исчез. На том месте, где он только что сидел, появилась вторая печка, точь в точь как та, что стояла на кухне. Егорка подскочил с лавки и выбежал на улицу, обогнул дом, вернулся и, отдышавшись, сказал, «Халтура это, а не обман зрения!» Труба на крыше по-прежнему одна. Новоиспеченная печь вздрогнула, зашаталась и стала размытой, будто по воздуху пошли волны. Через минуту на месте печки сидел змей Добрыныч и возмущался. Я должен потолок нарушать, чтоб ты мне поверил, а после зальет избута Правая голова фыркнула. А средняя хитро улыбнулась и загадочно сказала. Посмотрим, чего ты на это скажешь. Едва договорив, змей Добрыноч исчез. А на его месте оказался еще один Егорка. Бабушка Просковьюшка и Михаил невольно переводили взгляды с одного Егорки на другого, а мальчик... Завороженно разглядывал своего двойника. Тот подмигнул и высунул язык. Егорка подошел вплотную к своей копии. Удивительно, но все-все у поддельного Егорки было настоящим: глаза, волосы, руки, ноги. Он был вполне живой и в самом делешный. Их можно было перепутать. Бабушка Просковьюшка перекрестилась, а Михаил, осев на лавку, зажмуривал и открывал глаза, надеясь, что наваждение рассеется. Егорка рассмеялся и сказал двойнику. «Ну ты даешь! Это оптическая иллюзия? Или ты меняешься на молекулярном уровне?» Двойник качнулся, воздух снова заребило, а когда волны кончились, перед Егоркой стоял довольный, улыбающийся во все три рта змей Добрыныч. Виталий, хоть я и Добрыныч, а змеиное ремесло знаю. Хошь я им обернусь? Тут дракончик показал на Михаила. Только попробуй превратись в меня. «Я тебя так взгрею!» «Ой, напужал! Да я тобой обернусь и сам тебя как вздую!» «Я вам обоим сыплю, если не угомонитесь! Ей-богу, как дети малые! Вечер наступает, надо решать, что со змеем делать, а вы собачитесь!» Егорка посмотрел на окошко, сквозь давно немытые стекла которого падал тусклый свет. И мальчику показалось, что за окном мелькнуло чье-то лицо, и тут же пропало. Егорка выглянул в заросший бурьяном двор, но никого не увидел, лишь ивовые ветви качались у трухлявого забора. Егорка вернулся в избушку и на всякий случай плотно прикрыл дверь. — Что, Егорушка? — Так. Показалось. Показалось? Михаил рывком поднялся и быстро вышел. Несколько раз он, проходя мимо, полностью заслонял окошко своей широкоплечей фигурой, и в избе наступали сумерки. Возвратился Михаил, недовольный. Шастал кто-то, возле дома наследил, и у забора прятался. Куда ж мы теперь змеи денем? Мы его здесь укрыть хотели. А теперь куда? Домой возьмем. Ни за что. Переполох подымется, скотина взбесится, а мужики побегут с вилами да коромыслами мне бока отбивать. Какие там коромысла? Со шлангами побегут. Оставить его одного мы не можем, потому что он... Раненый. На беда курит. И взять его в деревню тоже не можем. Не можете. Все пригорюнились. для меня в этой задаче слишком много неизвестных. Что у вас тут еще есть, кроме деревни, леса, реки, озер и лесничества? Мельницы есть, ферма, пасека. Молодец, Мишенька, туда мы и поедем. К пчелам? К тете Еге. К бабе Яге? Баба Яга в сказках живет, а тетушка Ягуша на пасеке Она что, тоже наша родственница? Зачем родственница? Соседка? Ох, имя у нее знатное, с таким имечком бояться нечего Уж больно ты разговорчив, я погляжу Идти далеко, мало ли кого встретим Давай-ка, превращайся в какую-нибудь вещицу, да поменьше Змей Добрыныч сверкнул глазами, и мгновение спустя вместо дракончика на полу стояли часы-ходики, такие же, как на стене. «И то дело!» И бабушка Просковьюшка положила ходики в свою корзину с грибами.